Прошло 12 месяцев. В этот день я должен был первый покинуть комнату. Это и вправду должен был быть мой первый раз. Я мылся в ванночке в комнате, ел в комнате, даже все дела делал. В комнате вроде бы в штуку похожа на памперси. Ну, ну правда, не осуждайте меня. Я ребенок, поэтому выбора у меня не было. Вот. Ладно, в другом. Если честно, я совершенно не мог ничего делать в одиночку. Позор? Что это такое? А, ну вы же знаете, что я ребенок. В этом проблем вроде бы никаких и нет. Но мои дорогие друзья в лице братика, сестренок, папа, мама, а также няня, они все зашли ко мне в комнату. Также потом с ними зашел доктор. После этого они вышли, и только один человек остался. Остался доктор. Другими словами, мне нужно было покидать комнату, и не было бы никого, кто бы меня вынес. Я не думаю что выйду самостоятельно. Буквально никто не хотел вынести меня из комнаты. Это неправильно. Старший братик Тео... Настолько любит деревья, что сам выращивает их в саду. Он даже уже не устоит хвататься своим бонсаем. Не может такого быть, чтобы он не хотел показать мне дерево прямо сейчас. Старшая сестренка Элли выращивала цветы на огромной клумбе, а также огромное количество видов съедобных и несъедобных растений. Конечно, не без помощи, мама Клэр. Тео говорит, что она проводит все время в клумбе. Но не может такого быть, чтобы она не хотела показать мне клумбу, за которой так долго ухаживала. Скорее всего, они оба сказали об этом. Я хочу, чтобы Лили гордилась мной. Они сказали так, потому что не знали, что я понимаю их. Они также понимают, что не могут показать мне все это, потому что я ничего не вижу. В этот момент у них было очень скорбное выражение лица. За несколько дней до того, как я должен был покинуть комнату, ко мне пришел врач. Глаза Лилия Анотжи сама страдают от болезни, которая остается на протяжении всей жизни. Название болезни – облачные глаза. Многие слов я раньше не слышал. После этого доктор сказал, что у него уже были пациенты с подобными недугами. Он перерыл множество книг в поиске лекарств от подобной болезни. Но их он так и не смог найти. Все, что было известно об облачных глазах, это то, что у больных были мутные безжизненные глаза. Облачные глаза. Из рассказа доктора можно было судить, что у меня белые облачные глаза. Он сказал, что очень мало людей с такой болезнью, тем более, которые страдают от нее от самого рождения. Другими словами, мой случай был чрезвычайно редким. Ни причина возникновения, ни способы лечения были неизвестны, потому что она считалась неизлечимой. Симптомы болезни являются полная слепота, как безлунная ночь. Не просто слабое зрение, а полное ее отсутствие. Она развивается без каких-либо причин. Клэр смогла произнести только несколько слов. «Это так». Только это. Она сказала это так, будто бы сдалась и уже приняла подобный факт. Она видела мои глаза с самого моего рождения, однако я думаю, что слова старого доктора были для нее равносильными смертному приговору. Старый доктор посетил огромное количество пациентов с подобным-то недугом. Он перерыл кучу документов, он убедился, что мои глаза нельзя излечить. Наверняка у них до самого конца была слабая надежда на мое исцеление. Тео и Эли тоже были тут. Они все поняли. Было множество вещей, которые они любили и хотели показать своей младшей сестренке, но теперь это было просто невозможно. Их никто не пытался вывести из комнаты, и сегодня я покинула ее. Конечно, я не был один, со мной была мама, сестренка и братик, но взор покрывала лишь только тьма. Но это был еще не конец. Пускай у меня и облачные глаза, я все еще могу видеть с помощью магической силы. Я вижу свою мать, которая держит меня, брата и сестру, что идут рядом со мной. Пусть они в черно-белом, но я вижу их, поэтому мне не грустно. Я вместе, который напоминает коридор. Пусть здесь тепло-хладнее, чем в комнате, Но есть нагреватели элементы наподобие того, что было у меня в комнате. Так что я бы не сказала, что здесь мне некомфортно. Я чувствую, что мы спускаемся. Возможно, идем вниз по лестнице. Моя комната, скорее всего, на втором этаже. Я впервые понял это, если честно. Кроме того одежда, что сейчас на мне, она довольно сильно отличается от моей обычной одежды. Обычно я одет в брюки с юбкой или в комбинезончик. Но сейчас одет в пушистое, как воздушный шарик платьишко. Большой бант прям виднеется из-за моей спины. Тео и говорят, что я похож на фею. Мои волосы аккуратно причесаны В них были какие-то украшения, но... Не похоже, что это часть костюма. Если честно, видеть я их не могу. Даже в зеркале. И вообще я не уверен, что одет в праздничную одежду. Я не могу детально разглядеть одежду, так как магической силы в ней нет. Но примерно представляю, во что я одет сейчас. Даже если я усиливаю свои глаза, деталей разобрать все еще не могу. Хоть способность доросла до такой степени, что я могу видеть даже черты лица, детали одежды все еще не смогу разделять. Ощущение странное, что не могу разглядеть одежду, в которой одеты люди. Существует странная граница на том месте, где должна располагаться одежда людей. одежда это один большой сгусток, но есть некоторые аксессуары, которые разглядеть я могу. Если есть ожерелье поверх одежды, то разглядеть его я не смогу. Одежда или аксессуар, не могу их различать. Но есть шанс, что я смогу разглядеть, когда улучшу свое зрение, так что я не сдаюсь. Чтобы разглядеть детали одежды, нужно ее потрогать. Есть еще множество вещей, о которых я не знаю. Я становлюсь немножко взволнованным. Мы уже начали спускаться с лестницы. После спуска Тео и Элли что-то толкнули. У этих вещей нет магической силы, поэтому увидеть подобное я не могу. Судя по всему, это дверь. Кажется, дверь двойная. Так как открывается она довольно медленно. Двойная дверь, кажется... Наша семья вроде бы очень богата. Обычно ни у кого подобных дверей нет, правильно? Нет. То место не выглядит, как страна, в которой я раньше жил. Возможно, двойные двери были в обиходе в зарубежных странах. И пока я это обдумывал, дверь открылась и... Бам-бам-бам. Разнеслось взрывчатое эхо. Я был потрясен звуком, который врывал в меня океан мыслей, но... Обычно я подобное не показываю, все эмоции у меня спрятаны, поэтому они ничего не заметят, пока я не подам свой голос. И тут я услышал огромное количество голосов. Там были голоса, которые раньше я никогда не слышал. Ах, сегодня ведь и правда мой день рождения. Мне уже исполнился годик. Я переродился ровно год назад но чувствую, будто бы это было еще вчера. В общем, вечеринка в честь моего дня рождения. Мой взор застилала тьма, но я видела белые фигуры людей, от которых исходила магическая сила. Все это благодаря моим суровым тренировкам. Ведь прошел год. Уже год. До сих пор я встретила только шесть людей. Но сейчас количество людей, которые находятся здесь, было больше 50 Очень много людей... Пришло меня благословить. Это заставляло меня даже прослезиться. Клэр, что держала меня с моим отцом Алексом, стояла рядом. Элли сидит возле Клэр. Тео за Алексом. И все они поздравляют меня. Сердце прям переполняет эмоции. Но есть только одно ограничение. Я наложил на себя кое-какое ограничение. И в этот момент оно было снято. Прошел и правда гон с момента моей реинкарнации. До этого момента я не выказывала вправду никаких эмоций. Но сегодня все закончится. О, спасибо вам большое. Миво. Честно говоря, такой реакции я не ожидал.